Сегодняшний выпуск станет началом разговора о созависимости и мы надеемся, что несколько бесед в студии на эту тему окажутся полезными для родных и близких людей, которые больны алкоголизмом и наркоманией. Точное число больных алкоголизмом и наркоманией в Украине не назовет никто. В научной литературе об этой беде мне встречались такие данные: от 7 до 11% взрослого населения нашей страны больны алкоголизмом и наркоманией. А другие, ненаучные источники указывают, что это количество гораздо больше. От 20 до 40% населения алкоголики и наркоманы. Возможно, кто-нибудь из ваших родственников в их числе? Может быть, вы являетесь внучкой умершего дедушки, который страдал этим недугом? Вы сами или ваша подруга замужем за алкоголиком или наркоманом? А может, ваш любимый человек курит оношу или колется? Тогда согласитесь. Невозможно быть в близких отношениях с наркозависимым человеком и при этом оставаться эмоционально невовлеченным в эту беду. Созависимость – Проблема. Это состояние, которое неизбежно развивается у тех, кто живет рядом с больным. И мы с вами будем говорить о том, к чему стремятся все отчаявшиеся матери, жены и родственники наркоманов и алкоголиков. А именно, каким образом желание помочь вылечиться своим родным превратить в дело излечения наркомании у своих детей, мужей и жен. В этом и нескольких последующих выпусках мы поможем вам взглянуть на себя в этой беде, обрести верное направление для вашего выздоровления от созависимости и, конечно же, способствовать выздоровлению больного. Мы хотим, чтобы те наши слушатели, которые попали в созависимость, знали, преодоление созависимости – лучшая профилактика различных проблем у ваших близких, страдающих наркоманией. В нашей студии уже хорошо знакомый вам врач-нарколог Сергей Васильев. Действительно, жить рядом с наркоманом или алкоголиком очень сложно. На всю его семью обрушиваются многие страдания. Зависимость от психоактивных веществ, алкоголизм, наркомания, токсикомания – это семейная болезнь. Во-первых, она может встречаться у нескольких членов одной и той же семьи, передаваться из поколения в поколение, к примеру, поражать одновременно отца и сына, нескольких братьев и сестер, прослеживаться у более дальних родственников. Конечно же, подобное не является неизбежным, поэтому в каждой такой семье наряду с больными есть и здоровые в этом отношении люди. Во-вторых, даже если в семье только один алкоголик, то все остальные ее члены страдают психологически. Просто невозможно жить рядом с алкоголиком, наркоманом и не быть вовлеченным в его болезнь эмоционально. Вот это психическое состояние родственников таких больных и обозначают термином «созависимость». Специалисты считают, что в результате совместной жизни с наркоманом его родственники зарабатывают себе настоящую психическую патологию, которая, в свою очередь, вызывает и другие заболевания. Лично я считаю, что о ней необходимо говорить, хотя бы за тем, чтобы привлечь внимание врачей и родственников наркоманов к психическому состоянию созависимых. Все-таки что конкретно следует понимать под созависимостью? Это целый комплекс особых черт характера, мешающий нормальной и счастливой жизни, появляющийся у родственников и близких наркоманов в результате постоянной психической травмы и попыток приспособиться к ней. Проще говоря, созависимость – это зависимость к угождению людям. Приведу пример. 25-летний Владимир – наркоман, его родители были – Созависимыми они делали для него все возможное, как посильное, так и сверх сил. И однажды они обратились к специалисту с проблемой своего сына и были шокированы, услышав ответ врача. «У Владимира нет проблем». Как же так, недоумевали родители. «Да, у вашего сына нет проблем, потому что вы взяли на себя все его проблемы», объяснил доктор. С того момента они уменьшили свою гиперопеку и позволили сыну самому отвечать за свои поступки, и он поправился. Еще один пример созависимости – это женщины, которые выходят замуж за алкоголиков и наркоманов, мучаются с ними, терпят всевозможные унижения, оскорбления, насилие. Однако, когда те выздоравливают, эти женщины от них отказываются и идут спасать других наркоманов и алкоголиков. Существуют ли какие-то характерные признаки созависимости? Да, к таким чертам относятся неуверенность в своих силах и своей правоте, чувство вины у родителей за поведение ребенка, забота о нем в ущерб интересам других членов семьи, неискренность в отношениях с окружающими, усталость и истощенность, тревожность, нервозность, обидчивость и раздражительность а в тяжелых случаях нарушение способности рассуждать логически. Я хочу сейчас предложить тем нашим слушателям, которые имеют в своей семье больного какой-либо наркотической зависимостью, небольшой тест на созависимость. Послушайте, пожалуйста, несколько вопросов, которые я сам адаптировал из вопросника «Ал-Анон» Организации самопомощи для родственников больных алкоголизмом и постарайтесь ответить сейчас на них самим себе. Первый вопрос. Считаете ли вы, что если близкий вам человек прекратит принимать наркотики, ваша жизнь сразу наладится? Второй. Есть ли у вас проблемы с деньгами из-за его наркомании? Третий. Бывает ли, что вы лжете, чтобы оправдать его поведение? Четвертый. Не кажется ли вам, что если вы ему дороги, то он должен прекратить употреблять наркотики ради вас? Пятый вопрос. Ищете ли вы припрятанные у него наркотики и следы их употребления? Шестой. Боитесь ли расстроить или разозлить наркомана, потому что это может спровоцировать новое употребление наркотиков? Седьмой вопрос. Позволяете ли вы ему себя обманывать, заведомо зная об обмане, лишь бы не накалять отношения? Восьмой. Верно ли, что его поведение портит ваши праздники и встречи? Девятый. Бывало ли, что вам хотелось позвонить в милицию из-за страха перед его поведением? Десятый вопрос. Верно ли, что ваши планы часто меняются или вообще отменяются из-за его поведения? Одиннадцатый. Используете ли вы угрозы? Например, если ты не прекратишь колодца, я выгоню тебя. Двенадцатый. Чувствуете ли вы себя иногда неудачником, думая, сколько времени вы провели в попытках перевоспитать наркомана? И, наконец, тринадцатый вопрос. вопрос. Кажется ли вам, что никто не способен понять вас до конца? Если, слушая мои вопросы, вы согласились с тремя и более утверждениями, тогда у вас налицо признаки созависимости. Но если даже вы и не согласились хотя бы с тремя утверждениями, то это не значит, что вы свободны от нее. Это был обыкновенный тест. Он не обладает, конечно, абсолютно диагностической значимостью. Я привел его больше для иллюстрации. С точки зрения врача, как ни парадоксально это звучит, созависимость не только причина страданий матерей, но еще и фактор, препятствующий выздоровлению наркомана. Дело в том, что созависимость создает своеобразный экран, который защищает патологический образ жизни больного от требований реальности и от того, чтобы он осознал, что ему необходимо измениться. С другой стороны, Характерный для созависимого поведения родственников недоверие и недоброжелательность нередко провоцируют наркомана на употребление наркотиков. Созависимость как бы перекладывает ответственность за его поведение на родителей и, соответственно, позволяет объяснять неудачи в лечении как промахи и ошибки окружающих, не давая повода задуматься, а что я сам мог бы сделать для исцеления? Именно поэтому мы пытаемся бороться с созависимостью. Родственники больных страдают не меньше, а порой даже больше, чем сами больные, поскольку они не пьют и переносят свою боль без алкогольного наркоза. Но для больных существует сеть наркологических диспансеров и больниц, да и частные лечебные учреждения тоже ими занимаются. Доктор, а куда может обратиться за помощью родственник больного, например, жена-алкоголика? Только в некоторых лечебных учреждениях есть специалисты, уделяющие внимание родственникам. Часто лечебные учреждения ограничиваются лишь краткой консультацией родственника. Согласен. Я тоже, как и вы, считаю, что родственники имеют право на специальную помощь. В последующих передачах я познакомлю слушателей с такой программой помощи. Она посвящена детальному описанию проявлений созависимости, а также ее преодолению, то есть выздоровлению от созависимости. Так что, если вы нуждаетесь в такой информации, Оставайтесь с нашим слушателем и дальше. Призвал нести Его свет В этот мир, где правды нет Какая этому цена Чтоб чья-то жизнь спасена была С любовью Бога в наших сердцах Мы видим боль их душа